записал, что надо, и уехал. А через три недели приехал снова, продолжил допрос и записал больше прежнего, и на сей раз раскопал маленький зеленый холмик у ручья и извлек оттуда детский трупик. У Алина оказалась ему незаменимой помощницей. Взамен ему пришлось ответить на ее многочисленные вопросы. И вот тут-то, между прочим, он заметил, что, возможно, встанет вопрос об аресте Акселя. Олина всплеснула руками, ужасаясь гнусностям, в какие угодила, и посетовала, что она здесь, а недалеко, очень далеко отсюда. «Ну, а Барбру?» — зашептала она. «Девица Барбру», — сказал Ленсман, — «арестована в Бергене. Правосудие пойдет своим чередом», — прибавил он потом забрал мертвое детское тельце и уехал. Не мудрено поэтому, что Аксель Стрём был в большом волнении. Он всё рассказал Ленсману, он и не думал запираться. К чему он причастен, так это к самому ребёнку, да ещё к тому, что собственноручно выкопал для него могилку. И теперь он спрашивал совета у Гейслера, как ему вести себя дальше, «Неужто его повезут в город на более строгий допрос и пытки?» Гейслер держался уже не таким молодцом, как раньше. Длинный рассказ утомил его, силы совсем оставили его. Кто знает от чего? Может, утренний подъем уже весь выдохся? Он посмотрел на часы, поднялся с земли и сказал, «Это надо основательно обмозговать. Я подумаю». И до своего отъезда «Дам тебе ответ». С этими словами Гейслер ушел. Вернувшись вечером в Селандро, он легко поужинал и лег спать. Проспал до полудня, спал долго, отдыхал. Должно быть, утомился от встречи со шведами, владельцами копий. Только через два дня он собрался в путь. Он опять был важен и величав, щедро расплатился, и дал маленькой Ребекке новенькую крону. Перед Исааком он произнес целую речь. «Ничего не значит, что сделка не состоялась. Всему свое время. А пока я приостанавливаю работу на горе. Эти люди, сущие дети, вздумали меня учить. Ты слышал, как они мне предлагали 25 тысяч?» «Да», — ответил Исаак. «Так вот», — продолжал Гейслер и мотнул головой, словно отметая все обидные предложения и пылинки. «Здешний округе не повредит, если я приостановлю работы. Наоборот, люди научатся ценить свою землю». Но в селе это почувствуют, ведь за лето тут притекло порядочно денег. Все понакупили нарядных платьев, всяких разностей. Теперь этому конец». «Да», — а если бы в селе отнеслись ко мне по-хорошему, все могло бы быть иначе. Теперь сила-то у меня. Однако, когда он уходил, по его виду, никто бы не сказал, что у него сила. В руке он нес маленький узелок с провизией, да и жилетка на нем была далеко не белоснежной чистоты. Может, заботливая жена собирала его в эту поездку на остатки от тех сорока тысяч которое когда-то получило. Бог знает, не так ли оно и было на самом деле. И вот теперь он вернется домой ни с чем». На обратном пути он не забыл зайти к Акселю Стрему и дать ему ответ. «Я все обдумал», — сказал он. «Следствие уже ведется, и, стало быть, сейчас ты ничего сделать не можешь. Тебя вызовут на допрос, и тебе придется дать показания». «Пустые, общие фразы. Гейслер, наверное, и думать не думал об этом деле». Аксель на все уныло отвечает «да». Под конец в Гейслере опять проснулся важный барин. Он нахмурил брови и сказал раздумчиво. «Вот разве что мне удастся в это время быть в городе и лично явиться в суд». «Ах, если б так-то!» — воскликнул Аксель. Гейслер сразу же решил. «Посмотрю, может и успею. У меня ведь столько дел на юге. Но я постараюсь выбрать время».